Глава 12. Откровение. Мы все храним тайны, которые носим в себе годами. Какие-то из них не опасны. Другие же представляют смертельную угрозу для человека, его окружения, а может и мира. Некоторые тайны становятся известны через десятилетия, а другие так и исчезают в прошлом – хотя могли бы что-то изменить в настоящем, к добру или злу. Этого мы уже никогда не узнаем. Из лекции Дерека Однорукова, командира Тувинов лунного бастиона. Свет луны, бледно-серебристый, похожий на иней, что выступает на замерзшей траве пустоши летоса в конце месяца журавля, проникал между старых деревьев, растущих прямо перед окнами. Тени от их ветвей, гротескные и измененные, растеклись на высоком потолке, медленно и лениво шевелясь. Стоило лишь посаду особняка Бланки пробежаться слабому ветерку. Их движение гипнотизировало Шеррон. Ей казалось, что она находится на дне среди холодной бледной гальки, а над головой колеблются, подчиняясь течению, длинные широкие стебли бурых водорослей, что образует на глубине целый лес для морских обитателей. Нет, не водоросли. Щупальцы чудовищного кракена, что порой утаскивает на дно не только рыбацкие лодки, но даже горбатых китов. Нет, не щупальца. Волосы. Волосы уин, плавающих в прозрачной, точно слеза, студеной воде. Живущих в разваленных скрытых морем городов погибшего Летоса, поющих долгую песнь во время лютых зимних штормов. Трубящих в розовые раковины, играющих в грандиозных волнах, которые с ревом штурмуют берег час за часом, день за днем, год за годом и век за веком. Ей хотелось встать с кровати, закрыть окно. Будет душно, но зато уины останутся где-то там, по другую сторону стекла, пускай указывающая все равно будет видеть их призраков на потолке своей спальни. Желание было очень сильным, но она не пошевелилась. Лежала, положив голову на грудь Мильвио, стараясь дышать как можно тише и слушая, как медленно, неспешно, ровно и спокойно бьется его сердце. Он спал, и она боялась спугнуть краткий момент покоя. Боялась уснуть. Чтобы потом проснуться и понять, что все это ей почудилось, его нет, и возвращение фламинго всего лишь ее мечты, а отсутствие настоящая реальность. Совершенно глупые мысли. Шеррин вполне понимала, но ничего не могла с собой поделать. Стоило лишь на мгновение представить, и страх сдавливал виски. Она боялась потерять третинца. А еще хотела впиться зубами себе в ладонь до боли и крови, лишь бы прогнать вызывающий острую панику ужас. «Успокойся», — внезапно шепнул ей неделями молчавший браслет. «Дыши. Это не сон. Дыши. Ну же». Последние слова звенели точно опасная сталь. И Шерон совершила волевое усилие, хотя первым ее желанием было сопротивляться. Артефакт отдавал приказ, хотя не имел на это никаких прав. Он стал ею, а не она им. И все же она послушалась, сделала глубокий осторожный вдох, с усилием втягивая в себя неожиданно загустевший воздух. И паника, задрожав, отступила. «Да, я стал частью тебя». Мы теперь едины, и именно поэтому бояться опасно. Тебе нельзя терять волю, власть над собой. Нельзя отпускать контроль над даром. Он все еще испытывает тебя и следует понимать последствия. Я не хочу. Ты не хочешь подобного. Знаешь, что тогда случится. Она знала и не могла позволить себе слабость. Никогда Мильвио вернулся. Мотыльки падают на стекло, но оно выдержит их вес. Любой вес. Так и будет. Уины все так же жили на потолке, но теперь Шеррон смотрела на них без ужаса и без ненависти. Внезапно она осознала, что в первый раз за многие годы, с момента, когда Димитр погиб в море, ощущает себя полностью цельной, счастливой, и страх лишиться Мильвио, когда этого мужа отступил от нее. Слушая сердце человека, который теперь рядом, снова вспомнила их встречу в каскадном дворце. Тихий вскрик, его объятие, запах. То, как его пальцы глубоко зарылись в ее волосы на затылке. — Прости, — сказала она дрогнувшим голосом. — Я... — О чем то шепнул он. — Наверное, ты не тоже дал увидеть. Я... «Слишком другая теперь. Так изменилась. Все чужое, даже для меня. И не только внешне». В его ярко зеленых глазах было легкое недоумение, а ещё озорная искорка насмешливого веселья. «Ну, давай посмотрим, Сёра». Фламинго, придерживая Шэрон за плечи, отодвинул ее, изучая с задумчивым видом человека, выискивающего изъян, о котором он и не подозревал, пока не сказали. «Изменилось?» Радужка и волосы белее. Глупо спорить, но, полагаешь, я не узнал бы тебя среди тысяч других. Ты все еще слишком похожа на Шерон из Немада, указывающую, которую я встретил на пароме. Теперь я Дзамас, — спокойно ответил Мильвио, так и не выпустив ее из рук. Думаешь, я не понимал, что будет, когда увидел тебя возле мышиных гор, или когда ты спасла радостный мир, или в Шойритой ране? «В день, когда оставил тебя в львате, Дар в твоей крови, и никто не смог бы его у тебя отобрать, очистить кровь от смерти, что слушает тебя. Дзамас, указывающий, разница лишь в умениях. Не дар создает человека, а человек-дар. Я чувствую, как ты формируешь его, и ты главнее, чем он». Она была благодарна ему за эти слова, за то, что он принимает ее и смотрит, как прежде, Но сочла правильным сказать. «Ты просто не знаешь, что мне пришлось сделать». «Не знаю», — не стал отрицать третинец. «И ты обязательно расскажешь об Львате и дороге сюда. Но что бы ты ни сделала, в тебе нет ни зла, ни тьмы, ни той стороны. Уж поверь, подобные вещи от меня не скрыть. Так что перестань думать, что я не вижу, кто передо мной». И она рассказала. «Много позже, в ночной спальне, о том, как ждала его, как жила в Львате, о Деву, плене, карибском герцоге, крыле Скоробеев, книге Дакрас, путешествия с караваном, Бланке, Дейрате, Тео, Аркусе, обо всем. Он же поведал о боях в горном герцогстве, о его цели, о белых львах, полете на Толорис, о Найле. У нее защипало в глазах и дыхание перехватило. Она не верила. Не могла поверить в такое. Ты уверен насчет нее? Не ошибся? Да. Ответ последовал без колебаний, и ветви деревьев, словно подтверждая его слова, качнулись. В этом я ошибиться не могу. Все так. Но как? Как такое возможно? Разве... Шерн не стала продолжать. Что тут скажешь? Разве так бывает? Разве все, о чем нам говорили из года в год, ложь? «Я не знаю как, но это есть». «И что нам делать?» Теперь он молчал очень долго, и она чувствовала его сомнение, смятение, слабую надежду и еще что-то почти неуловимое, то, что указывающая не смогла понять. «Найли в безопасности. В твоем городе и о ней позаботятся те, кому ты доверяешь». «Но что, если Шаут снова ее заберет?» У них вышел долгий разговор, и Шэрон ждала утра, чтобы услышать еще больше, и чтобы ее друзья тоже это услышали. А пока, лежа рядом с Мильвио, она наконец-то заснула. Ей снилось море мертвецов, в сердце которого водили хоровод Уины. Свеча на столе горела ровно, а пиво в кружке пахло лесным орехом и землей. Странный вкус, чересчур горький. Дейт, в одиночестве сидевший на просторной холодной кухне, не стал тушеваться. Он был голоден, но из еды, порывшись по буфетам, едва не прокинув фарфоровую супницу, нашел лишь вареные бобы, уже успевшие испортиться, зачерствелый хлеб и твердый соленый козий сыр с пожелтевшей корочкой. Будучи непривередливым и, как уже говорилось, голодным, Дейт удовлетворился сыром, хлебом и пивом. В пещерах не было и того, да и, когда они направлялись на юг, с едой случались перебои. После встречи с дубовыми кольями все события скрутились в плотный клубок. Мильвио рвался в Риону и предложил спутнику любой из удобных ему вариантов остаться и возглавить отряд, добравшись до столицы Третини спустя несколько недель, или же, не мешкая, меняя лошадей, отправиться с ним. Они не будут драться в ближайшее время. Отступление продолжается, и нас все равно слишком мало, чтобы мы были серьезной силой, подумав, сказал Дейт. Зидва и Дикай справится. Мое имя начало привлекать в отряд новых бойцов. Всех тех, кто не встал под знаменой Рега. Уже пришла сотня, а будет больше. Но если ты едешь в Риону, то надо узнать, есть ли там кто-то из знати горного герцогства. Кто-то выше меня по титулу. Куда бенигна. Мильвио чуть прищурился улыбнулся. «Как интересно мыслит Сиор». «Неожиданно для мне подобного», — понимающе усмехнулся Дейт. «Да, не подозревал, что ты интересуешься такой игрой». «Не интересуюсь», — признался он. «Но всегда был там, где в нее играли, пока служил Кивилло де Монтагу. Я понимаю, что беглецов, изгоев и солдат из моей страны очень много, и нужен тот, к кому они придут и вместе с кем станут сражаться в будущем». Сотня это мало, но тысяча уже сила. А что потом? небрежно спросил Милью. Потом, Да это не понял, потом мы будем драться. Война придет. Потом, после войны, сёр После, он словно пробовал слово на вкус. Если случится чудо и победим, прикончим рукавичку и мальчика, которого я когда-то носил на руках. Он не тот мальчик. Для меня все еще тот. Не знаю. Скажи мне сам, что потом. Люди объединяются вокруг лидера. Да, я думал так же, как и ты. Собрать вокруг тебя солдат, которые пока сражаются, лишь для того, чтобы выжить, а не победить. Дубовый колье — отличное начало для этого. А потом ты сможешь стать тем, кто принесет мир в твою страну. И чем шестерни шутит, ее возглавить. Дэйд хохотнул, словно далекий гром прогремел. Так вот как поступают волшебники. Создают герцогов из пустоты. Ты не пустота, это всего лишь вероятность, Сюр. Многое может случиться. Мы проиграем, тебя убьют, найдется лучший лидер, или за тобой не пойдут. Но ты прав. Иногда династии получаются и из пустоты. Уже проделывал такое прежде? Не я. Но подобное случалось. Как с последней правящей династией Третини. Очень давно. Мне не нужна власть. Мне нужен мир, а для этого требуется победа. За мной солдаты моей страны пойдут. Но пока все мы изгои, люди, потерявшие дом, и нет того, кто примет нас. Возможно, владетелю в реоне будет выгодно дать нам кров, еду и оружие. Выгодно, но он попросит что-то взамен. Что? Не представляю. И не знаю, станет ли он говорить с тобой, или у него уже есть кто-то на примете, чтобы объединить солдат горного герцогства. Ты упоминал, что вхож в его круг». Мильвё кивнул. «Он называет меня другом. Я учил фехтовать его детей, а после дал ему несколько полезных советов. Каскадный дворец открыт для меня. И да, я помогу тебе с ним встретиться, а также попрошу за тебя». «Будешь использовать меня?» Без злобы усмехнулся Дейт. «Конечно. Ведь ты когда-то сам сказал, что твоя помощь мне пригодится, чтобы остановить тьму. Так и есть». «Пригодится. Так что поедем в Риону вместе, а Колья нас нагонит». «Я договорюсь, чтобы их пропустили через границы и снабдили всем необходимым». И вот Дейт в Рионе, городе, о котором столько слышал, южный жемчужине Единого Королевства. Он уловил ухом негромкий шорох возле распахнутой двери, думая увидеть или Мильвио, или его подругу-северянку со странными, тревожащими его глазами, Или госпожу Эрбит, что приняла их в доме, но там стояла незнакомая женщина. Ее лицо скрывалось в тенях, он видел лишь небольшую светлую полоску у нее на лбу. Она опиралась плечом о косяк, рассматривая Дейта, и он, отхлебнув из кружки отвратительного третинского пива, негромко произнес: «Тоже не спится». Молчание. Он неспешно съел кусок хлеба и сыр, ничуть не смущаясь взгляда, пытаясь понять, кто она такая и спустя несколько минут произнес: «Это у тебя нож в руке?» И снова нет ответа. Дэйт меланхолично пожал плечами. «Не хотел тебя пугать. Вполне допускаю, что ты немая и не можешь мне ответить». «Я немела от твоей наглости». Она не шевельнулась. «И от странного зрелища, признаю. Благородные еще не залезали в мой дом, чтобы опустошить буфет и найти в нем жалкие крохи». «Я думал, это дом рыжий леди». «Что ты за хрен?» Она позабавила его хотя бы тем, что в таком тоне с ним мало кто решался говорить. Особенно из простолюдинов. Пиной бы встал и дал ей затрещину за неуважение, а будь в своих владениях, высек бы кнутом, но Дэйт лишь отхлебнул из кружки. «Можешь называть меня Милорд Далэнг?» «А могу и не называть. Где тебя откопала Бланка? В том дурацком дворце? Она с Шерон жива, или ты их прикончил этой уродливой секирой?» «Госпожа Эрбит у себя, Шерон тоже». Женщина снова помолчала, сделала движение рукой, убирая нож. «Пойду проверю. Не привыкла доверять словам незнакомцев». «Надеюсь, ты не крал куриных яиц?» «Я их не ношу». «Тем лучше». «К маленькой госпоже мертвых я бы не ходил», — проронил Дейт. «Она не одна и, полагаю, занята». «С кем же? Еще один здравяк из замшелого холодного герцогства?» «Он третинец». Женщина чуть склонила голову, прежде чем спросить. «У него есть имя Милью. «Мильвю». «Смотри-ка, рыба полосатая!» Непонятно к чему совершенно нелепо произнесла незнакомка. «Ну надо же, получилось!» Дэд не стал уточнять, о чем она. А женщина, уже не обращая на него внимания, развернулась и ушла, едва ли не насвистывая. Пожав могучими плечами, он встал и начал обшаривать комоды и буфеты. Слова подруги хозяйки дома о куриных яйцах не шли у него из головы. Прямой удар ногой под правую ключицу заставил челюсти Вира громко клацнуть. Неожиданно, быстро и очень больно. Вся стратегия, которую он выстраивал в последнюю минуту, обернулась прахом. Ни о каком нападении больше не могло быть речи. Он постарался восстановить равновесие, но ловкая подсечка прокинула на спину, и в следующую секунду два колена врезались ему в грудь, крепко прижимая к земле. Острие длинного ножа едва ли не втыкалась в уголок его левого глаза. «Талант», — сказал он. «Какой?» — в голосе Лавиане слышалась насмешка. Э -э -э -э -э. Вир перебирал возможности. Нож уколол его кожу. «Ай! Дураки и идиоты должны страдать. Это их прямая обязанность, потому что больше ни на что в этой жизни они не годятся. Слезь с меня и не подумаю». Она убрала клинок, но свободной рукой влепил ему болезненный щелбан. «Дурная пустая башка! Хорошо бы, чтобы в ней хоть что-то появилось до тех пор, пока не придет шреф. Какого шау-то ты жевал сопли? Я ждал момента. Ну и дождался, что я использовал этот момент против тебя». Сойка наконец-то встала, а Вир остался лежать, ощущая, как ноют ребра. Он немного жалел, что отказался от стегной куртки и дрался с голым торсом. «Ты слишком правильный, рыба-полосатая. Нет, я не собираюсь превращать тебя в гадину, мальчик. Гадин и так достаточно вокруг, я первый из них. Но ты хотя бы должен это знать. Ты постоянно ведешь честный бой, в лучших традициях благородных поединков. И любой опытный противник просчитывает тебя на раз-два». «Всё так плохо?» Он наконец-то поднялся. «Нет», — признала она, — «не все. Ты сильный и ловкий». У тебя длинные руки, хорошо поставлен удар, и ты достаточно быстр, чтобы уложить какого-нибудь стражника или солдата по глупее Но у тебя нет опыта прямой скоротечной схватки, без всех этих стоек, расшаркиваний и поклонов рыцарей, которых уже давно нет». «Я победил тебя семь раз», — напомнил ей Вир. «А я тебя за эти два дня раз 30. Все твои синяки и шишки тому доказательства. Ты просто не понимаешь, когда и что надо использовать для максимальной эффективности». Лупишь талантами в небо. Так мальчишка стреляет из рогатки по воробьям, когда зажмуривается и не видит цели. А вось выйдет. А все потому, что тупая Не наградила тебя множеством картинок. Их на твоей спине как золото у богача. И ты тратишь таланты, не думая. Они для тебя... Сойка задумалась. Словно хлебные крошки, которые ты швыряешь птичкам. А должны быть самым ценным, что есть в жизни. Каждый может дать силу, скорость, победу. Но ты их тратишь и остаешься ни с чем. И в этот момент прихожу я и надираю твою глупую задницу». Вир поднял с земли короткий меч с затупленными краями, который вручила ему Лавиане перед боем. «Не собираюсь отчаиваться». «Это правильно, рыба полосатая. Ты умеешь гораздо больше, чем любая начинающая сойка. Через год я превращу тебя в бойца, но проблема в том, что года у нас нет. Шреф появится раньше». Он не стал ей говорить, что учится гораздо быстрее что пусть голоса и стихли, но с каждым звоном колокольчика к нему приходят образы из прошлого и дают ему знаний больше, чем когда с иными учениками Каренского университета делятся книги. И тот опыт, который дает ему она, он поглощает с безумной скоростью. Лавиане бы не поверила, подняла его на смех, так что пока не время. Вир даже еще не решил, стоит ли ей полностью доверять. Но я просила никогда не полагаться на слово «сойк». А он, несмотря на то, что ему пришлось сражаться вместе с изгоем ночного клана, все еще не понимал, насколько эта острая на язык женщина способна стать его учителем или другом. «Хватит с тебя на сегодня!» «Утро только наступило», — ответил он. «Если ты не устала, я бы продолжил». «Всегда рада отвесить несколько тумаков», — ухмыльнулась та. -то. «Ну тогда за дело!» Сойка без предупреждения напала. Вир утек в сторону, избегая хитрого укола ножа под подбородок, рубанул мечом по ее левому запястью. Конечно же, не получилось, но, когда она хотела ткнуть свободным кулаком ему в солнечное сплетение, он взялся за колокольчик и кулак Лавиане врезался в щит. «Ах, чтоб тебя!» — ругнулась она, тряся разбитыми костяшками, и к его удивлению сказала, «Хорошо, наконец-то начал импровизировать, а не жевать сопли. Как ты это провернул?» «Он и сам, полагаю, не знает», — раздался новый голос. У входа в зал рядом с Шерн стоял высокий третинец, из-за плеча которого торчала рукоятка полуторника. «Рыбы полосатые, фламинго! Даже не знаю, чего хочу больше — дать тебе пороже за столь долгое отсутствие или обнять!» Гость, не скрывая улыбки, церемонно поклонился. «Я так соскучился, что приму любой приятный для тебя вариант. Твоя подкупающая лесть вгоняет меня в краску». Лавианя убрала нож, показывая, что на сегодня урок все-таки закончен. «Придется крепко подумать, прежде чем решить. Но обнимать тоже не буду. Эти телячьи нежности на людях испортят мою и без того порядком подмоченную репутацию». «А ты, Вир?» Тот, кого назвали Фламинго, протянул руку, и его рукопожатие оказалось крепким. «Я Мильвио де Роварисиор, и не скрою, для меня честь познакомиться с питомцем Не. Мы с ней очень старые друзья». «Что?» — опешил Вир. «Серьезно? Вы видели ее в Пубире, «Не в Пубире. В Фикшейзе этой зимой. У нее появились дела на севере». Ученик Нэн не мог поверить, что старуха покинула любимый город, отправилась в другое герцогство, в ее-то возрасте, когда порой ему казалось, что она и ходит с трудом. «Вы старые друзья?» — подозрительно прищурил Славяне. «Вот уж удивил». «О, я еще даже не начинал. Вижу, у тебя появились вопросы». «Да уж, появились. К тем, что и так были. Я обо всем расскажу, как только мы соберемся вместе. Наберись терпения, пожалуйста». Взгляд спутника-некроманта устремился на колокольчик в руке Вира, и уроженец Пубира внезапно ощутил, что у него засосало под ложечкой. Ему сразу захотелось убрать этот предмет как можно дальше, словно не он был владельцем, а Мильвио. «Интересные татуировки». Шерн подошла ближе, рассматривая спину Виры, покрытую свежими синяками. «У Мальта был точно такой же рисунок. Светлячки». «Ты не говорила об этом раньше?» «А никто из нас не спросил о такой детали. Даже любопытный Тео». «Значит, как у Мальта?» Вопрос Сойки предназначался Мильвью. Тот чуть приподнял брови, как бы выражая недоумение, что его спрашивают об этом. «Между мной и Мальтом тысячи лет, Сиора. Эпоха. Я только что сам узнал о том, что у одного из шестерых был такой же рисунок, как у юного Вира». «Татуировщик знает, что у него получится?» спросила Шерон, пока ученик Не под их взглядами натягивал рубашку. То вины не спешили делиться секретами с подобными мне. Но, насколько я знаю, что выйдет, выбирает не художник, а вот он». Эмильвио указал на колокольчик.